Глава 12. Ремонтные работы на Гатинской шли полным ходом. Никита не собирался терять времени даром. Некоторые средства у него имелись. Оставалось найти солидный банк, которому для выдачи кредита будет достаточно фамилии Замятин. И дальше все пойдет веселее. Внешний вид ресторана должен сохранить стиль пиногросс, черная лаковая шкатулка с золотой отделкой. А вот интерьер мог отступать от канона. Но пока до этого далеко. Нужен банкир, нужен дизайнер и еще очень много чего нужно. Никида каждый день приезжал на Нагатинскую и с удовольствием наблюдал, как возбужденный Иннокентий Васильевич, душевный мужичок, встретивший его неделю назад накрытым столом, Разбирается с ремонтниками и строителями. Точно он генерал, а не рядовые на плацу. — Не беспокойтесь, Никита Львович, стены будут такими гладкими, что ни одна муха на них не удержится. соскользнет каналья волосатая, шмягнется башкой о ровный пол и умрет от сотрясения мозга. Никита смеялся, осматривал свои владения и уезжал решать другие вопросы. Он не удивлялся. что отец не призывает Иннокентия Васильевича обратно. Лев Аркадьевич Замятин был признанным стратегом. Он категорически не помогал, но и не ставил палки в колеса. Да и так ему, пожалуй, было спокойнее. И Никита играл по его правилам, стараясь вести в счете. Вот только не хватало ему Ольги Шурыгиной, ее опыта и связей. для окончательной и бесповоротной победы. Никита покинул павильон, прошел мимо опеля, купленного им три дня назад, бодро перешагнул низкую ограду, перебежал проезжую часть, остановился около цветочного ларька и указал на первый попавшийся букет. Сойдет, резюмировал он, прокладывая обратный путь. Константин Белкин, оправдывая свою фамилию, уже крутился около стенда Форт-Экст. Никита, завидев его, только хмыкнул. «Мёдом тебе, что ли, намазано?» Несимпатичен ему этот типчик, отчего роль сказочного принца становилась особенно приятной. Как он сверлит их взглядом, как слушает и вроде даже волнуется. «Ну да». Конечно, не всем нравится смотреть на нового мужчину бывшей жены. Но Белкина-то никто не заставляет. Шел бы себе лесом. Но куда там? Трется и трется, трется и трется. Хотя в сложившейся ситуации это скорее плюс, чем минус. Никита поймал себя на мысли, что горчился бы, если узнал, что Оля мечтает вернуться к Белкину. Любит его до сих пор. Лучше бы она хотела ему отомстить. Немножко, чуть-чуть. Я к вашим услугам, Ольга Петровна. Я к вашим услугам. Конечно, он мог бы оставить ее в покое. Но, во-первых, она ему действительно нужна. Во-вторых, ему не нравится самодовольная рожа Белкина. А, в-третьих, не так-то легко отойти в сторону, оставив правильную девушку один на один с прошлым. — Да. Вот к чему приводят прилюдные ласки с малознакомыми частными детективами. — Малыш, я виноват! — выдохнул Никита и положил букет перед Ольгой на стол. Вытянулось не только ее лицо, но и лица трех сотрудников «Форт Экст», стоявших неподалеку. — Спасибо! — сухо ответила Ольга. медленно поднимая голову. — Ну, если ты на меня больше не дуешься, как я того, конечно, заслуживаю, то предлагаю скрепить наше перемирие страстным поцелуем. Константин сунул руку в карман пиджака, затем вынул ее, затем снова сунул. Несколько секунд Оля пристально смотрела на Никиту. В ее душе царила вселенская усталость. но вдруг на нее обрушилось острое желание совершить невозможное, невозможное для себя и понять, что чувствуют другие в такой момент, что чувствует в такие минуты Никита, у него богатый опыт по части непредсказуемых поступков, а она всегда относилась к нему как к сопернику, а еще она видела суетливые движения Кости, а еще. Она проиграла. Она сдаётся. Поднявшись с чёрного офисного стула, Оля подошла к Никите, встала на цыпочки и поцеловала его в щёку. «Малыш, ты права. Большего я не заслуживаю», — стараясь скрыть изумление, произнёс он, провожая её взглядом на место. «А может, сходим сегодня в ресторан? Отметим наше примирение и...» Никита нарочно посмотрел на Константина. «И пообщаемся, а?» «Я подумаю», — ответила Оля, недовольно поворачиваясь к подчиненным. Те все еще стояли без движения, ошалело, округлив глаза. Раньше дочка Петра Петровича Шурыгина ни в каких романтических связях замечена не была. «Мне пора!» — улыбнулся Константин, отступая на шаг. «На шесть я наметил одну встречу. Еще увидимся!» Как только Белкин ушел, Никита взял свободный стул, придвинул его к Оле и сел. «Что это было?» — спросил он, подперев щеку кулаком. «Ты же сам попросил тебя поцеловать!» — спокойно ответила она. «Во-первых, я попросил страстно, а во-вторых...» «Во-вторых, он шутил! Ему и в голову не могло прийти, что Оля способна на такой подвиг!» «Нет, он-то не против!» «Забавно! Но что это было?» «Я готова с тобой сотрудничать! Вернее, я тебе помогу!» Тихо перебила она. И раз уж ты назвался моим другом, то тебе придётся и дальше. — Согласен, — перебил он, пряча улыбку. — А то ещё передумает. Приглашение сходить в ресторан остаётся в силе. — Это лишнее, — деловито ответила Ольга. — И я бы хотела, чтобы ты был более сдержан. Не обязательно. — Очень громко тебя любить. Помог Никита, чувствуя себя полным идиотом, который вдруг ни с того ни с сего решил соблазнить монахиню. Да. Хорошо, малыш. И вот этого малыша тоже не надо. Хм, не уверен, что смогу настолько себя контролировать. Постарайся. Но если я все-таки собьюсь... Никита от души развлекался. Он и не думал, что Оля станет с ним так по-деловому обсуждать условия сделки. И во всём-то у неё должен быть порядок. Постарайся не сбиваться. Это фамильярность лишняя. Да, а я полагал, что влюблённые обычно придумывают друг другу всякие прозвища и в разговоре часто употребляют ласковые слова. Как насчёт зайчика, пусика, лапочки? Оля смерила его убийственной ледяным взглядом. Нет. Ладно, остановимся на малыше. Исключительно для правдоподобия. Но ну, я, конечно, буду так ужасно фамильярен только в самых редких крайних случаях. И еще. Папа и Лев Аркадьевич не должны решить... Без проблем. Для них мы будем лучшими друзьями, не более... кстати из нас выйдет отличная пара ты заметила мы понимаем друг друга с полуслова оля тяжело вздохнула вдруг смутилась снова напряглась и продолжила и еще с ума сойти сколько у нее этих еще никита с интересом посмотрел на олю ну и продолжай я внимательно слушаю И еще никаких неприличных действий с твоей стороны быть не должно, — шепотом произнесла Оля. Наш разговор не означает, что я согласна на... на нечто подобное. — Она о сексе, что ли? — Ну, малыш, я, честно говоря, и не собирался. — Ты о сексе, что ли? Никита не отказал себе в удовольствии уточнить. «Тише!» — прошипела Ольга краснее. «Хорошо, обещаю не посягать!» Нарочно тяжело вздохнул Никита и, откинувшись на спинку стула, мысленно съехидничал. «Привет, Белкин!» «Я же говорила, я же говорила!» «Ущипните меня, а лучше огрейте чугунной сковородкой по голове!» Этого не может быть! Я же говорила, я же говорила! И этот человек не так давно пилил меня за полуобнажённые танцы, за неприличное поведение в общественном месте и слишком разгульное отношение к мужчинам. И что я вижу? Поцелуев щёку при таком скоплении народа! Я же говорила, говорила! Третий раз выпалила Катюшка. «Куда катится мир?» Покачала головой Полина и потянула младшую сестру к выходу. Но, дойдя до рекламных вертушек, остановилась. «Учти», – добавила она с улыбкой, – «нас здесь не было, мы ничего не видели». «Само собой!» «Хотя... Эх, какое искушение ее подразнить!» «Держите меня!» «Иначе я за себя не ручаюсь!» «Папы нет, это хорошо, да?» «Да уж!» «Я точно не знала, соберется она на выставку или нет!» Катюшка вытащила из сумки узкий длинный шарф и принялась торопливо обматывать им шею. «А что мы теперь будем делать?» «Хороший вопрос, даже отличный!» Полина выглянула из-за спины мужчины, внимательно изучавшего рекламный проспект, и еще раз посмотрела на Олю и Никиту. «Голубки, нечего сказать!» Протянула она и еще раз улыбнулась. «Что происходит? Неужели...» «Нет, есть в происходящем какая-то наигранность». «Где правда? Где ложь?» «Там и Белкин был!» — напомнила Катюшка. «Да, я видела. Он иногда мелькает на подобных тусовках. Папа говорил. А если она ему назло?» м, -м, -м. представляешь нашу Ольгу, которая просит Никиту поухаживать за ней на глазах Кости и подчинённых?» «Эх, отличная версия разбита логикой. Так что же мы будем делать?» Катюшка дернула сестру за руку и вытянула шею, боясь пропустить очередной интересный момент. Несмотря на то, что Полина считала Ольгу настоящей занудой, она бы первая расправилась с тем, кто посмел обидеть сестру. Был уже на ее пути Константин Белкин, мутный товарищ, и он не принес Ольге счастья. Можно ли теперь лезть к ней в душу, мешать? «Нет, нельзя. Категорически нельзя». «Уходим», — сказала Полина. «Посмотрели и хватит». «Но...» «Никаких «но». Мне нужно подумать. Кажется, нас ждут перемены. Папы поблизости нет, Егора нет. Уже хорошо». «Они все равно узнают. И Лев Аркадьевич тоже...» резонно ответила Катюшка. «Да, узнают», – подумала Полина. «Но если это только игра, Оле будет туго». Но интуиция подсказывала, что правда в этом спектакле больше. Слишком уж хороши были актеры в своей игре.